Раздел 2. Учение о клетке. Клетка это структурная и функциональная единица всех живых организмов. Такое представление о клетке установилось в науке не сразу. Сама клетка, точнее, клеточная оболочка была открыта в XVII веке английским физиком Гуком, рассматривавшим под микроскопом срез пробки. Усовершенствованный микроскоп позволил Левенгуку увидеть живые клетки при увеличении в 270 раз, а в 1831 году Браун описал ядро клетки. Окончательно решил вопрос о клеточном строении растительных и животных организмов Теодор Шван, сформулировав в 1839 году клеточную теорию. Она сыграла огромную роль в развитии биологии, исчезла, казавшееся непреодолимой пропасть между царствами растений и царством животных, провозглашая единство живого мира. Клеточная теория послужила одной из предпосылок возникновения теории эволюции Чарльза Дарвина. Основные положения клеточной теории на современном уровне развития биологии Можно сформулировать следующим образом. Клетка это элементарная живая система, основа строения, жизнедеятельности, размножения и индивидуального развития всех живых организмов. А вне клетки жизни нет. Новые клетки возникают только путём деления ранее существовавших клеток. Клетки всех организмов сходны по строению, химическому составу. Рост и развитие многоклеточного организма это следствие роста и размножения одной или нескольких исходных клеток. Клеточное строение организмов свидетельствует о том, что всё живое имеет единое происхождение. Рассмотрим подробнее общие черты химического состава, структуру и особенности жизнедеятельности клетки. Глава 3. Химическая организация клетки. В состав клетки входит около 70 химических элементов периодической системы Менделеева, встречающихся и в неживой природе. Это одно из доказательств общности живой и неживой природы. Однако соотношение этих элементов и их вклад в образование веществ живых организмов и объектов неживой природы резко различаются. По содержанию элементы, входящие в состав клетки, можно разделить на три группы. Первая группа – макроэлементы – кислород, углерод, водород и азот, а на их долю приходится около 98% массы клетки. Это главные компоненты всех органических соединений. группа вторая. А в меньших количествах в состав клетки входят фосфор, сера, калий, натрий, кальций, магний, железо и хлор. Каждый из них выполняет важную функцию в клетке. Например, натрий, калий и хлор обеспечивают проницаемость клеточных мембран для различных веществ и проведение импульса по нервному волокну. Кальций и фосфор участвуют в формировании костной ткани. От них зависит прочность кости. Кроме того, кальций один из факторов, от которого зависит нормальная свёртываемость крови. А железо входит в состав гемоглобина, белка эритроцитов, участвующего в переносе кислорода от лёгких к тканям. А магний в клетках растений включён в хлорофилл пигмент, участвующий в фотосинтезе. а у животных входит в состав биологических катализаторов ферментов, ускоряющих биохимические превращения. Третья группа микроэлементы: цинк, медь, йод, фтор, бор, бром и другие, содержатся в очень малых количествах, но они также важны для организма. Цинк входит в молекулу гормона поджелудочной железы, инсулина, который участвует в регуляции обмена углеводов, а йод необходимый компонент тироксина, гормона щитовидной железы, регулирующего интенсивность обмена веществ всего организма и его рост в процессе развития. Все перечисленные химические элементы участвует в построении организма в виде ионов или молекул органических и неорганических веществ. Неорганические вещества клетки. Важное условие деятельности клетки – это высокое содержание в ней воды. При потере большей части воды многие организмы гибнут, а ряд одноклеточных и даже многоклеточных организмов временно утрачивает все вещества. признаки жизни. Такое состояние называется анабиозом. После увлажнения клетки пробуждаются и становятся вновь активными. Из курса химии, а вы знаете, что молекула воды электронейтральна, но электрический заряд внутри молекулы распределён неравномерно. В области атомов водорода преобладает положительный заряд, а в области расположения кислорода высшая плотность отрицательного заряда. Следовательно, частица воды это диполь. Этим объясняется способность воды активно вступать во взаимодействие с различными веществами. Её молекулы вызывают расщепление ряда водорастворимых веществ на катионы и Ионы, а, а в результате этого ионы быстро вступают в химические реакции. О большинстве химических реакций представляют собой взаимодействие между растворимыми в воде веществами. Таким образом, полярность молекул и способность образовывать полярные связи делают воду хорошим растворителем для органических и неорганических веществ. В качестве растворителя вода обеспечивает приток веществ в клетку и удаление из неё продуктов жизнедеятельности. Вода участвует в реакциях гидролиза. Расщепление белков, углеводов и других веществ происходит в результате катализируемого ферментами взаимодействия их с водой. Вода имеет высокую теплоёмкость и хорошую теплопроводность. Эти свойства делают воду идеальной жидкостью для поддержания теплового равновесия клетки и всего организма. Вода основная среда для протекания биохимических реакций клетки. Она источник кислорода, выделяемого при фотосинтезе, и водорода, который используется для восстановления продуктов ассимиляции углекислого газа. А вода основное средство передвижения веществ в организме, ток крови и лимфы, восходящие и нисходящие токи растворов по сосудам у растений и в клетке. Минеральные соли, а большая часть неорганических веществ в клетке находится в виде солей, а либо в ионном состоянии, либо в виде твёрдой нерастворимой соли. Среди первых большое значение имеют катионы калия, натрия и кальция, которые обеспечивают такое важное свойство живых организмов, как раздражимость. В тканях многоклеточных животных кальций входит в состав межклеточного цемента, обуславливающего сцепление клеток между собой и упорядоченное их расположение в тканях. От концентрации солей внутри клетки зависит её буферные свойства. Буферностью называют способность клетки сохранять определённую концентрацию водородных ионов. pH в клетке поддерживается слабощелочная реакция. pH 7,2. Имеющиеся в организме нерастворимые минеральные соли, например, фосфат кальция, входят в состав межклеточного вещества, костной ткани. а в раковины моллюсков, обеспечивая прочность этих образований. Не все соединения, содержащиеся в клетке, специфичны для живой природы. Такие вещества, как вода или соли, широко распространены и вне живого. А но в организмах и продуктах их жизнедеятельности уже давно обнаружили большое количество углеродсодержащих веществ – характерных только для живых клеток и организмов. Поэтому, получивших название органических веществ, к ним относятся белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры и другие. Среди органических веществ белки занимают первое место по количеству и значению. Белки это биологические полимеры, мономерами которых являются аминокислоты. В состав белков входит всего 20 различных аминокислот. В каждой из них содержится аминогруппа NH2, обладающая свойствами основания, и карбоксильная кислотная группа СООН. Следовательно, аминокислоты – это амфотерные соединения, совмещающие свойства кислоты и основания, Этим обусловлена их способность взаимодействовать друг с другом, образуя пептидные связи между углеродом кислотной и азотом основной групп. Соединение, состоящее из 20 и более аминокислотных остатков, называется полипептидом. Аминокислоты имеют общий план строения, но отличаются друг от друга по строению радикала. Последовательность аминокислот в полипептидной цепи принято называть первичной структурой белка. Путём образования водородных связей между остатками карбоксильных и аминогрупп разных аминокислот белковая молекула принимает вид спирали или гармошки. Это вторичная структура белка. Благодаря взаимодействию радикалов, в частности радикалов аминокислоты цистеина, содержащих серу, образуется третичная структура белка, а функциональное объединение нескольких молекул белка с третичной структурой называют четвертичной структурой. Гемоглобин и инсулин а белки, обладающие третичной и четвертичной структурой, могут выполнять свою биологическую роль в клетке. А белки преимущественно водорастворимые молекулы и могут проявлять свою активность только в водных растворах. Белки термолабильны, то есть они проявляют свою активность в узких температурных рамках. Действие повышенной температуры, обезвоживание, изменение pH приводит к денатурации, разрушению структурной организации белков. Если изменение условий среды не приводит к разрушению первичной структуры, то при восстановлении нормальных условий среды восста создаётся структура белка и его функциональная активность. Это процесс ренатурации. Свойство белков восстанавливать утраченную структуру используется в медицинской промышленности для приготовления антибиотиков, вакцин и сывороток, а в пищевой для получения пищевых концентратов. функции белков. Строительная. Белки участвуют в образовании всех клеточных мембран и органоидов клетки, а также внеклеточных структур. Биологические катализаторы. Ферменты вещества белковой природы. Они ускоряют химические реакции, протекающие в клетке. А многие гормоны Регуляторы физиологических процессов являются белками, гормоном роста, гормонами поджелудочной железы, инсулин и глюкагон. Транспортная функция белков заключается в присоединении химических элементов, например, кислорода к гемоглобину или биологически активных веществ, гормонов и переносе их к различным органам и тканям тела. Двигательная функция живых организмов обеспечивается специальными сократительными белками. Эти белки участвуют во всех видах движения, которым способны клетки и организмы: амебцание ресничек и движение жгутиков у простейших, сокращение мышц у многоклеточных животных, а также движение листьев у растений. А защитная функция При поступлении в организм чужеродных белков или микроорганизмов в белых кровяных тельцах, лейкоцитах, образуются особые белки антитела. Они связываются с несвойственными организму веществами антигенами, образуя комплекс антиген-антитело, который впоследствии фагоцитируется и переваривается другими формами лейкоцитов. Белки служат одним из источников энергии в клетке. При распаде 1 г белка до конечных продуктов выделяется около 17 кДж энергии. Однако белки используются как источник энергии обычно, когда истощаются иные источники жиры и углеводы.